повторил я. Ну ка парни, выкиньте его вон. Толстяк приподнял голову. Глаза его блестели, словно две дождевые капли. Казалось, он вот-вот разразится слезами. Вы сломали челюсть моему парню, сказал он. А у него в субботу матч по боксу. «Шею, шею ему надо было сломать», — ответил я. Верзила, открыл глаза, застонал и сел. Нижняя челюсть его свисала на сторону. На щеке виднелся большой кровоподтек. Парни в майках помогли ему встать на ноги и под руки повели к двери. Он пошел с ними, еле волоча ноги. Толстяк следовал сзади, замыкая шествие. Вид у него был, словно он присутствовал на похоронах собственной матери». Водитель автобуса повернулся и стал разглядывать меня. «Ну и дела, лучше некуда», — воскликнул он. «Известно ли вам, кто этот тип, которого вы уложили, а?» «Это же Джо Маккреди. Джо Маккреди, местный чемпион». В у него встреча с Кидом из Майами. Уже уйм оставок сделано, целая куча денег. Ой, хотите совет, старина, немедленно сматывайтесь из города. Когда Петелли узнает, как вы отделали Макрэдди, он с ума сойдет. Кроме шуток, кроме шуток. Петелли опаснее гремучей змеи. Отодвинув стул, я порылся в карманах, пытаясь найти сигареты. Роше жестом остановил меня. В этот вечер все за счет фирмы. Был предложен такой ужин, какого я не ел уже многие годы. Пока шло насыщение, Роше и Алис присели со мной за компанию. Они мне очень понравились. Ужин был еще в полном разгаре, а мы уже звали друг друга по имени. Настала моя очередь исповедоваться. Прибыл я из Питтсбурга. Мой старик владел там кафе рядом со сталелитейным заводом Карнеги. «Вы, конечно, думаете, что кафе, расположенное около одного из крупнейших в мире заводов, должно приносить груды золота. Увы, ничего подобного. И не спрашивайте, почему. Лично я так ничего и не понял. Когда отец скончался, у нас не оказалось ни гроша. В общем, я все продал, чтобы расплатиться с долгами и очутился на улице. И тут мне пришла в голову мысль отправиться во Флориду посмотреть, что там и как». И, Богу, не об этом. Роше почесал затылок и искоса взглянул на меня. Ну что хорошего во Флориде? А ты никогда не был в Питтсбурге? Клопать, грязь, грохот, вдобавок смог. Вот что такое Питтсбург. Флорида по сравнению с ним рай земной. Может, ты и прав. А я всю жизнь тут живу, и меня, бывает, тошнит от здешнего солнца. Старик, ты просто счастья своего не понимаешь. Я сюда добирался на грузовиках три недели. То были самые прекрасные дни моей жизни. Флорида — сказочная страна. Я наклонился к роше поближе. Кстати, последний перегон сюда меня вез Вильямс. Он сказал что ты можешь помочь найти попутку до Майами. Но это труда не составит. В Майами сейчас регулярные рейсы делает Джо Бейт. Он у меня почту оставляет. Завтра должен за ней заехать, договорюсь с ним.